Глава вторая. Такси обещали подать через минуту. Валерия отказалась от помощи отца, не желая беспокоить. Он всегда рано уезжал, а ей не к спеху. К тому же ей еще в квартиру нужно заехать, чтобы оставить сумку, а потом уже на работу. Сегодня у нее три операции. Главврач центра Петренко Виктор Олегович в пять утра прислал сообщение. «Как-то быстро». Но Валерия не удивилась, он ведь предупреждал. В любом случае, она планировала прибыть раньше, чтобы детально ознакомиться с медкартой каждого пациента и провести осмотр. Услышав шум колес, Валерия вышла, закрывая за собой дверь. Улыбка тут же сползла с лица. Не такси. Оказывается, к соседнему дому подъехала машина, черный внедорожник. Но номер знакомый, который знала наизусть. Еще бы. ведь он принадлежал Ярцеву Кириллу. Тут же во двор вышел отец Кирилла, Ярцев Андрей Иванович. Заметив девушку, он махнул сыну рукой и направился к ней. «Хорошее начало дня. И зачем осталась здесь?» – подумала женщина, заставляя себя стоять. «Да и почему она так реагирует?» «Может, Кирилл и не выйдет вовсе? Почему из-за него не общаться с бывшим любимым свекром, замечательным мужчиной и другом отца?» «Лерочка!» «Милая ты вернулась!» С восторгом произнес мужчина и обнял свою сноху, сжимая в крепких объятиях. «И как всегда чудесно выглядишь. Смотрю вот и не могу наглядеться». «Здравствуйте, Андрей Иванович, спасибо. Вы неизменно дарите вдохновляющие комплименты». «Так еще бы, такая женщина, тем более дочь». «Здравствуй, отец». Услышала, будто со стороны Лера, поднимая глаза. вглядываясь в лицо бывшего мужа. Он не изменился. Такой же мощный, строгий и непостижимый в любой ситуации. Взгляд орла. Изучающий, цепляющий, хищный. Именно его Лера сейчас ощущала. Однако ко всему прочему добавились ярость и непонятная жажда. «Привет!» Сухо выдал мужчина, передирчиво разглядывая ее фигуру, чего не скрывал. Он мог, Только раньше она ощущала его потребность и любовь, а сейчас – гнев. И она реагировала. Это то, с чем не могла бороться. Так было всегда. И пусть они ненавидели друг друга, но эта невидимая обжигающая связь осталась. «Привет, Кирилл!» «Ой, Лера, а ты такси ждешь?» – спросил мужчина, замечая машину с надписью таксивичков, подъехавшую к их дому. «Да, хотела домой заехать, а потом на работу, поэтому...» пояснила женщина, сжав руку седого мужчины, начиная отступать в сторону машины. «Стоять!» Андрей Иванович остановился своим приказом. «Мы подвезем, хоть больше о тебе узнаю. Ты уж ваш, старика, дочка. Сколько лет не видел тебя, соскучился. Кирилл!» Мужчина повернулся к сыну и показал на машину. «Отправь, парня, довезем нашу красавицу!» Взгляд мужчины потемнел. Он был не рад, как решила Валерия. Но выбора у них не было. Попробуй не послушай старшего Ярцева. «Вы садитесь!» Отчеканил безразличный Кирилл и направился к водителю, вытаскивая из кармана кошелек. «Не стоило, я бы сама!» Лера находилась в замешательстве. «Как же так вышло? Теперь ей предстоит двадцать минут быть в одной машине с Кириллом. Хуже не придумаешь!» «Ну вот еще!» «Поехали уже, дочка, поехали!» Спустя две минуты они выезжали из дома. «Ты к нам насовсем?» Спросил Андрей Иванович, удобно устраиваясь в салоне. Вопрос заставил насторожиться. Вот почему не встретила его отдельно? Случайно, через месяц. Но, решив, что Кириллу абсолютно не Валерия проговорила. «Посмотрим, как получится». «Твой отец мне уже все уши прожужжал от тебя!» Все не терпелось ему увидеть тебя, да и нам. Лучше дома ничего нет. Да, конечно. А с работы что? Буду работать в Евромеде. Ох, ну понятно. Ты, если что нужно будет, всегда обращайся. Не чужие ведь, мы семья. И не важно, что у вас там с Кириллом произошло, так будет всегда. От такого заявления Валерия растерянно пожала плечами. Лучше промолчать. Андрей Иванович, как и отец, всегда говорили то, что думали, не стесняясь никого. Спасибо. И что, замуж не вышла там? Ох, как же Лера жалела, что не встретила отца Кирилла вчера, или лучше всего чуть позже. Но не всегда так, как хочется. И закон подлости никто не отменял. Нет. Ну, так еще бы, ты, как и Кирилл, помешаны на работе. Не зря так спелись. И опять. Постоянно про их брак. Будто специально. «Как у вас дела?» – перевела Валерия разговор. «Да как? Потихоньку. Старею». «И работаете?» «А как без этого? Без работы я никуда». Ярцев работал директором в тюрьме. Ответственный, серьезный и справедливый. Именно таким она его знала. «А квартиру почему решила снять? В доме у родителей много места». «Чтобы на выходные приезжать?» С улыбкой ответила Валерия. «Ох вы, молодые!» Мужчина покачал головой. «На выходные приезжать!» «Адрес скажи!» Голос Кирилла прозвучал, как гром среди ясного неба. Выдохнув адрес, Валерия ждала комментария. Как же без него? Она даже знала, что он скажет. «Плохой район. Да и дом оставляет желать лучшего!» «Нет сигнализации камер. Ищи варианты лучше». Не предложил, а приказал. Он в этом мастер. «Других не было», – в тон ему ответила Валерия. Отмечая в зеркале, как сжались губы мужчины в тонкую линию, Лера скривилась. «Сам себя корил, что начал разговор?» «Конечно». Через пятнадцать минут они были на месте. Всю дорогу общались на нейтральные темы, что немного успокоило девушку. Закрыв дверцу, Валерия подошла к Андрею Ивановичу и проговорила. «Хорошего вам дня и не болейте!» «Ой, ну теперь можно! Если ты рядом, то можно позволить себе расслабиться!» Валерия улыбнулась, отвечая на крепкие объятия мужчины. Он отступил и поднял палец. «Ты, Лер, прислушайся к совету Кира. Не самый хороший район ты выбрала». «Спасибо, я буду искать». Девушка обернулась, наблюдая, как Кирилл достал ее чемодан из багажника и поставил перед ней. «Спасибо». На автомате выдохнула женщина, желая поскорее забрать чемодан, но случайно коснулась руки мужчины. Ток прошел по пальцам. Лера поспешно убрала, хватаясь за боковую ручку, переворачивая, чтобы нести его боком. Смотреть на мужчину не стало. Ей хватало прожигающего взгляда, которым опаляло ее тело ярцев. Она сильнее сжала ручку и поспешила к дому. Приложив ключ к дымофону, Валерия позволила себе обернуться. Машина как раз отъезжала. Что не делается, то к лучшему. Зато теперь она не будет переживать о случайной встрече с соседями. Все закончилось. Решила она и вошла в подъезд, реагируя на громкий хлопок от двери. Непривычно, но больше всего удивила, что она попала в темноту. Лампочки не реагировали на движение, к чему она привыкла. «И это сейчас утро! А что будет поздно вечером?» Решив, что подумает об этом позже, Валерия начала подниматься по лестнице. В небольшом помещении, оборудованном под кафе-столовую, было прохладно. Из открытых окон задувал освежающий ветер. Как раз то, что нужно. Валерия после насыщенного утра забежала перекусить. Только сидела она одна. В пятом часу желающих перекусить не оказалось. «Здравствуйте, Валерия!» Голос, как воспоминание в памяти, возник из ниоткуда. Женщина подняла голову, всматриваясь в фигуру мужчины, направляющегося к ней, анестезиолога, с которым теперь работала на операциях. Николай Коршунов, как неприятно ей было осознавать. Его она хорошо запомнила. Тогда на свадьбе он любезно разговаривал с ней, а потом отказался участвовать в операции. и ей пришлось использовать кетаминовую анестезию. Те пять минут в операционной она никогда не забудет. «Я не буду участвовать в этом абсурде!» – заявил Коршунов, избегая ее взгляда. «У нее нет шансов, а мой брат умирает. Я считал, что именно он здесь лежит, поэтому и пришел». «Вы отказываетесь?» Тогда Лера была удивлена. Ей в голову не могло прийти, что на операции можно встать и уйти по личным обстоятельствам немыслимо. «Да, раз вы так поступили с моим братом, то и я должен с вашей сестрой». Она несколько секунд смотрела на спину мужчины, удивляясь его жестокости. Но, тем не менее, сложная операция прошла успешно, в чем она не сомневалась. И судьба вновь их столкнула. Ярцева смотрела на мужчину и хмурилась. К ее сожалению, Николай работал анестезиологом в медицинском центре и участвовал в операциях. Это беспокоило. Сегодня, когда увидела его, она расстроилась. Работать с ним желания не было. «Я вас слушаю». Мужчина смотрелся по сторонам, оценивая, кто может услышать, и подошел ближе, уперевшись телом в стол. «Я бы хотел поговорить с вами». «Сомневаюсь, что у нас есть темы для обсуждения». «Мы теперь работаем вместе, и я бы хотел подружиться с вами». Стиснув зубы, Валерия повела головой. «Это же надо!» «Не считай необходимым, а в данном случае неприемлемым». «Мы будем работать в операционной, поэтому...» «Должны быть профессионалами!» Очеканила Ярцева и поднялась, понимая, что салат уже не осилит. Пусть он был единственным, что она себе взяла в кафе. Просто понимала, что нужно перекусить, но не судьба. «Валерия, я бы хотел объяснить свой отказ в тот день». «Разве это возможно? Что вы можете объяснить мне?» На меня давили родственники, и я не мог. Не желая слушать, Валерия сделала шаг мужчине и ледяным тоном отчеканила: «Знаете, мне вот не хочется слушать от взрослого человека мужчины». о том, что он что-то или кого-то там боялся. Страх – это эмоции, в вашем случае трусость. А раз мы решили, я предлагаю прекратить разговор и выполнять свои профессиональные обязанности, хотя в ваших я сильно сомневаюсь. У меня нет уверенности, что вы в силу каких-то своих проблем не оставите нуждающегося пациента на операционном столе, даже больше. Я буду ожидать этого. Вашей трусости. «Я понимаю, что виноват, и...» да? Валерия усмехнулась. «А на разбирательстве вы заявили, что мы с вами выпивали в столовой, ожидая жениха и невесту. И когда произошла трагедия, мое нетрезвое состояние не помешало мне провести операцию. Вы, конечно, себе этого не позволили». «Простите, но все ведь завершилось хорошо». «Не благодаря вашим стараниям». С презрением бросила Лера, вспоминая травлю, тот спектакль, что устроили ей после операции, как только похоронили парня. Лишь показания нейрохирурга из Москвы, которого вызвали для обследования пациента, смогли доказать мою невиновность и подчеркнуть профессионализм. «Валерия! Меня попросила тетя! Я бы никогда не обиделся с трудом Мары! Это недопустимо!» С волнением начал Коршунов, нервно выкручивая свои пальцы. «Это понятно, что попросили!» Отмахнулась Ярцева и взяла под нос, но слова мужчины остановили ее. «Как она?» Я до сих пор не нахожу себе места. Да, я слаб, но мне не все равно. Тамара много для меня значит. Как же хотелось закричать, сказать все, что думала. Но женщина сдерживала себя. Он этого не стоил. Трус. Еще намекает на чувства к ее сестре. Подлец. Хватает же наглости. Не поздно интересуетесь. Я только со стороны могу наблюдать. И мне кажется, ей плохо. С обвинением заявил Коршунов, будто и в этом виновата Валерия. «Так спросите у нее, и будете знать!» «Но я...» «Конечно, вы же боитесь!» Бросила Валерия и направилась к выходу, не забывая оставить поднос в окне для приема тары. По коридору Ярцева шла быстро, стараясь отвлечься от гнетущих воспоминаний, ощущая осадок после разговора. «Вот же не повезло! Тридцать три несчастья на ее голову!» Но откуда ей было знать, что именно здесь работает брат Вадима? Конкретно в этом медицинском центре из всех семи филиалов. Не хотелось ей находиться рядом с ним и проводить операции. Ох, как не хотелось! Это ведь Коршунов. Эту семейку Валерия не переваривала. Той операцией она разворотила змеиное гнездо опасных ядовитых змей. Открыв дверь в свой кабинет, который не закрыла, оставив технички для уборки, Ярцева прошла до окна и некоторое время наблюдала за детьми на детской площадке. Напротив находился жилой дом. Привлекла внимание маленькая девочка в светло-зеленом весеннем комбинезоне. Она смешно ходила, как медвежонок, переваливаясь в разные стороны своими короткими ножками по песочнице и ковыряла лопаткой песок. Притом работала с таким усердием, что Лера невольно улыбнулась. По возрасту малышке было примерно три года. И моей дочери бы было столько. Мелькнула мысль у нее, отчего стало не по себе. Было бы. Как жестоко звучит. А ведь она так ждала, страстно желала этого ребенка. Но все не получалось. И вдруг, с вечными сменами и внезапной болезнью только на втором месяце беременности поняла, что в положении. Кирилл тогда на три месяца уехал в командировку. Она сразу же хотела рассказать, поделиться. Но в тот момент он не выходил на связь. А после женщина решила сделать сюрприз на Новый год. Он ведь так хотел, как и она. Той ночью она проснулась от сильной боли внизу живота. Бригада скорой помощи забрали женщину с кровотечением в больницу. Леру рвало. Высокая температура держалась несколько дней. Гинекологи диагностировали неполный аборт после приема лекарственного препарата. В крови нашли мифепристон. Он используется для прерывания нежелательной беременности, а также при неразвивающейся беременности на ранних сроках без хирургического вмешательства, медикаментозного аборта. После приема препарата погибший эмбрион остался внутри матки, приведя к кровотечению и гнойному процессу. Те дни прошли словно в тумане. Максимальная концентрация мифепристона в крови была превышена в несколько раз – поэтому последствия не заставили себя долго ждать. Лера старалась не вспоминать об этом тяжелом времени, потому как кроме боли ничего не испытывала. Когда ее выписали и отправили домой, вернулся Ярцев. Она до сих пор не понимала, откуда Кирилл узнал про беременность, но он посчитал ее убийцей и предательницей, швырнув копию выписки из истории болезни, в которой было все подробно указано. Тогда ей было так плохо, что она не смогла ответить внятно на его подозрения и обвинения, ведь сама не понимала. Через неделю она узнала, что муж развелся, так и не поговорив с ней. Не посчитал нужным, сделал свои выводы благодаря заботе доброжелателей. Это Валерия прекрасно понимала, как и то, что у нее нет подозреваемых. Она действительно не представляла, как такое могло случиться и по какой причине, даже сейчас. После Валерия узнала, что Кирилл вновь отправился в горячую точку на полгода и вернется только в июле. Но встретиться им так и не удалось. Спустя четыре месяца сестра обрадовала новостью о предстоящей свадьбе. В мае она покинула город, согласившись на деловое предложение нейрохирурга из столицы, которого пригласили для обследования Тамары. Женщина привела ладонями по щекам и задумчиво проговорила. «Когда уже у меня начнется эта белая полоса счастья?» Лишь в работе все было замечательно. Пока. Сейчас ведь нарисовался Коршунов. Теперь неизвестно, чего ожидать. Опустившись с кресла, Валерия посмотрела на чистые листы на своем столе и нахмурилась, не понимая, зачем техничка их здесь разложила. Три стопки по три листа. Решив убрать, Ярцева стала складывать один на один, но тут застыло. когда увидела записку под последней стопкой. Ты ответишь за его смерть.